8. Закалка и снаровка. "Фархум, это я", воскликнул Энтони. От неожиданности палец старика дрогнул на спусковом крючке, и орудие выполило. Раздался чудовищный грохот. Мы с Дериком, не сговариваясь, рухнули на землю. Верблюды подпрыгнули, громко чпокнули и скрылись в клубах дыма, превратившись обратно в кроликов. Коляска покатилась, сорвалась с обрыва и с треском закувыркалась вниз. «Кто здесь? Не подходи!» — вопил старих, размахивая ружьем. «Я гранату кину!» Энтони упал рядом со мной в желтую дорожную пыль. Лицо его стало серым от страха. «Есть у него гранаты?» — спросил я. «Не-не-не-не знаю». — заикаясь, ответил Энтони. Мы, — Мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-не-не-не-дов-вали. — Если б у него была граната, он бы ее уже бродил, — рассудил я. Решительный старичок. На всякий случай мы отползли с дороги на край обрыва. Дарик уже был там. Пират сориентировался быстрее, чем мы. Понятное дело, профессия обязывала. — Энтони. Попробуйте еще раз позвать его, пока он не перезарядил свою гаубицу. «Может, лучше вы», — прошептал помощник бургомистра, умоляющий, глядя на нас с Дереком. «С ума сошли. Нас он не знает, а ваш голос должен помнить. Зовите». «Фархум!» — изо всех сил заверещал Энтони и прижался к земле, зажмурив глаза в ожидании выстрела. «А? Кто там? Это вы, господин помощник бургомистра?» послышался голос старика. «А я-то думаю, кто это тут шастает?» и осторожно приподнял голову. Убедившись, что старик не целится в нас, толкнул локтями товарища по несчастью и встал с земли. «Что ж ты, Фархум, сразу меня не узнал?» Сукаризный спросил Энтони старика. «На ухо туговато стал», — ответил старик. «То ли отит, то ли ветром надуло. А коляска ваша где?» Или вы пешком пришли. Мы попытались атаскать дромеров. Так Энтони называл своих кролика-верблюдов. Но поиски не дали результата. То ли дромы сверзлись с обрыва вслед за коляской, то ли ускакали искать более спокойное местечко для жизни. 600 цеди за каждого дрома отдал, прочитал Энтони. И коляска обошлась в полторы тысячи. Не расстраивайся, сказал ему Дерик. Вот выиграем гонку, я должу тебе немного деньжат. А себе так и быть, куплю лодку поменьше. Спасибо, отозвался Энтони. Слушай, Дерек, спросил я пирата. Ты на медведей никогда не охотился? На кого? удивлённо переспросил Дерек, отряхивая пыльную одежду. Есть такой хищник, очень страшный, зубастый. Так вот, некоторые люди просто обожают делить его шкуру ещё не убив зверя. И как "У них получается?" с интересом спросил Деррик. Я только заржал и махнул рукой. Уверенность Деррика была неоскрушима. "Пойдём, будешь учить меня, как правильно плавать на бревне. Энтони, нам туда?" Я показал на крошечные домики, которые ютились на самом морском берегу. "Да, Макс", кивнул Энтони. "Это наша спортивная база. Советую вам на пару дней поселиться здесь, если вы не против." Зачем тратить время на поездки в город и обратно? А здравая мысль, согласился я. Активный отдых на побережье что может быть лучше? Дедушка Фархум забился обратно в сторожку и со спокойной совестью занялся чисткой своей крупнокалиберной артиллерии. А мы принялись спускаться на берег. Муниципалитет давно собирается построить здесь лесенку, извинился Энтони. Но то денег не хватает, то руки не доходят. Ер онда махнул рукой Дерек. Нам гольфа мне привыкать к горным кручам. На мой взгляд, тропинка куда лучше подходила для необузданных козлиц, чем для людей. Во всяком случае, за время спуска я раз 15 пожалел, что у меня нет копыт и крепких рогов, чтобы цепляться ими за скалы. Рук для этого явно не хватало. На шестнадцатый раз я сообразил, что вселенная вполне может посчитать мои сожаления очередным желанием и с большим удовольствием его исполнит. Тогда я прикусил язык и благополучно одолел остаток пути. По добрывам валялись обломки коляски, на которой мы приехали. Выглядели они устрашающе. "Надеюсь, здесь нет очередного сторожа с пулемётом", спросил я Энтони. "Нет. Улыбнулся он, только семейная пара служащих. Муж присматривает за лодками, а жена убирает в домиках и готовит еду. Мы подошли к домикам, и тут из-за угла навстречу нам вывернуло троица крепких парней, что-то явно выдавало в них моряков. То ли тельняшки, то ли походка в раскачку. "Приветы, Антоний!" широко улыбаясь, крикнул один из них. Высокий и поджарый, он был счастливым обладателем тяжелого щетинистого подбородка и густых черных бровей, из-под которых цепко смотрели глаза стального цвета. «Здравствуй, Мартин!» – нехотя ответил Энтони. «Что вы здесь делаете? В порту нет работы?» «Не напрягайся, Энтони, мы просто хотим посмотреть на твоих чемпионов. О них уже гудит весь город!» На месте этих парней я запросил бы с тебя двойную плату. Как никак они теперь из знаменитости. Но я никому не говорил, растерянно пробормотал Энтони. Разве что? Разве что секретарь шебургомистра, привратник ратуши и владелец кофейни, захохотав, продолжил Мартин. Ты не умеешь хранить секреты, Энтони, просто смирись с этим. Стоящий рядом с Мартином белобрысый здоровяк с наивным лицом гулко заухнул. Должно быть, это был смех. Извини, Мартин, у нас нет времени на пустую болтовню, попытался дать отпор Энтони. Да это недолго, отмахнулся от него Мартин и повернулся к нам. А что скажете вы, парни? Как насчёт небольшого заплыва до буйка и обратно? Просто чтобы размяться, а? Колыбаясь, он пристранно смотрел на нас. Белобрысы крутил головой, следя за окружающими над бухтой чайками. Третий моряк насупился и тоже переводил взгляд с меня на Деррика и обратно. Он был ниже своих приятелей, скуластое лицо с узким подбородком и тонким носом обезобразили следы перенесённой оспы. "Почему нет?" с вызовом ответил Деррик, в упор уставившись на Мартина. "У меня уже руки соскучились по веслу". Пират демонстративно вытянул вперёд широкие мозолистые ладони. "Вот это мужской ответ". Одобрительно кивнул Мартин. Вам одолжить бревно? Мы захватили своё запасное на всякий случай. Обойдёмся, матнул головой Дерек. Энтони, где тут брёвна для нашей команды? Вот в том ангаре, показал Энтони на длинный сарай, стоящий возле самой воды. Сарай был аккуратно выкрашен свежей голубой краской. Так отоприте его поскорее. Я уже 2 часа голоден, как акула. Мы сгоняем с парнями до буйка и сразу обедать. Но как же, забеспокоился Энтони. Без разминки, без тренировки. Тренировки для слабаков, заявил Деррик. Настоящий пират всегда готов к соревнованию. В глазах Мартина появилось некоторое беспокойство. Энтони сходил за ключом и сам открыл ворота сарая. В полумраке я увидел несколько длинных брёвен, стоящих на специальных катках. По стенам сарая были развешаны вёсла с двумя лопастями, вязаные рыбацкие сети и парусиновые куртки. Брёвна у нас хорошие, сказал Энтони. Они из древесины фланского ореха, очень прочной и лёгкой. Разберёмся, махнул рукой Дерик. Он придирчиво осмотрел каждое бревно. И выбрал самое лучшее. Помоги мне спустить его на воду, Макс. Что нужно делать, дружище, спросил я. Я буду крутить лебёдку, а ты придерживай трос. Только не обдери руки. Деррик взялся за рукоятку, и длинное бревно медленно поползло под наклонным полок в воде. Его заострённый конец погрузился, потом выпрыгнул, словно пробка, и бревно закачалось на поверхности. Деррик перестал крутить рукоятку. Он снял со стены два длинных весла и одно из них протянул мне. Держи, Макс. Мазы катали штаны до колен. Я сяду спереди, а ты сзади, сказал мне Дерек. Ни о чём не думай, просто греби и старайся попасть мне в такт. Понял? Я кивнул. И не наверни с бревна, держи равновесие, как на велосипеде, да? уточнил я. На чём? удивился Дерек. Я только рукой махнул. Понял. держать равновесие и грести в такт. Придерживая бревно руками, мы по колено забрели в воду. "Садись, Макс", скомандовал Дерик. Я осторожно вскарабкался в специальную выемку, вроде седла, которая была вытесана в задней части бревна. Какой-то душевный человек, дай ему Бог здоровья, заботливо обтянул это сиденье мягкой кожи. Несмотря на то, что Дерек придерживал бревно, оно покачивалось и всё время нарывалось крутануться под задницей. Энтони протянул мне весло. Я схватил его и чуть не навернулся в воду. "Неча, Макс", сказал мне Дерек. "На ходу будет легче". Он ловко вскочил в точно такое же седло в передней части бревна и взялся за весло. "Мы готовы". Мозамбикские моряки оседлали своё бревно. Мартин сел впереди, за его спиной устроился белобрысый здоровяк. Третий, с рыжим лицом, остался на берегу вместе с Антони. "А видите, бояк?" крикнул нам Мартин, указывая рукой куда-то в сторону открытого моря. Я вгляделся, увидел прыгающую на волнах красную точку. "Само собой!" крикнул в ответ Дерик. "Мы не слепые. Доплывёте до него или выбрать ориентир поближе?" Мартин весело оскалился. "На соревнованиях дистанция будет куда меньше", озабоченно сказал нам Энтони. "Вы уверены, что справитесь?" "Однажды я верхом на бревне переплыл Калодинский пролив", пренебрежительно ответил Дерек. "И удрал от бешеного зубатого тевления. А этот заплыв просто лёгкая разминка". "Ну так что, вы готовы или нет?" спросил Мартин, поднимая весло. "Готовы!" дружно заорали мы с Дереком. Меня наконец тоже охватил весёлый азарт. Я стиснул весло и приготовился грести изо всех сил. Адреналин был такой, словно на кону уже стояли миллионы, не меньше. Джоди дал сигнал. "Давай, Джоди!" крикнул Мартин своему рябому дружку. Джоди поднял руки над головой. "Внимание команды. На старт!" Дэрик опустил лопасть весла в воду. Я сделал то же самое. Внимали. Я чуть пригнулся и крепче перехватил рукоять. Марш. Я старался как мог. Спину ломило, весло так и норовило вырваться из одеревневших пальцев. Холодные брызги летели в лицо, лёгкие со свистом выталкивали горячий воздух. Я с размаху втыкала вальную лопасть в упругую, быстро скользящую воду и налетал на рукоять, так что она гнулась в моих руках. И всё же никак не успевал за Дерриком. В руках пирата весло крутилось словно вентилятор в жаркую погоду. Лопасти стремительно выписывали восьмёрку, холодные брызги с них летели в меня, заставляя невольно жмуриться. "Давай, Макс, навались!" крикнул Деррик. Они нас обходят. Мареки на своём бревне и правда вырвались вперёд. На них гребли так слажено, что я на секунду залюбовался их точной работой. Мартин бросал вперёд поджарое мускулистое тело, ванзал весло в воду и тянул на себя. Белобрысы повторял все его движения, как будто их с Мартином связывали невидимые нити. Похоже, эти ребята только и делали, что тренировались вместе. Их бревно неслось, рассекая волны. Ни у одной акулы не было шансов догнать их. Не было шансов и у нас, несмотря на все старания Деррика. Я никак не мог попасть в его темп и пропускал грибки. В отчаянии попытался горести быстрее и попал в противоход. Лопасти столкнулись. Весло вырвалось у меня из рук и улетело в сторону. Марики красивым виражом обогнали пляшущие на волнах буй и устремились к берегу. "Догоняйте!" весело крикнул нам Мартин. "Этот заплыв мы безнадёжно проиграли". "Я же говорил вам", расстроенно повторял Энтони. "Городская команда ещё никогда не выигрывала у моряков". "Ну да ладно, главное участие, а не победа". Вы ведь сможете участвовать, Макс? Спросил он меня потому, что я морщился, полощав в морской воде сбитые в кровь ладони. Сне привычки они покрылись здоровенными волдырями. Волдыри лоппались, и теперь ладони саднили. Я решительно кивнул. Конечно, мы будем участвовать, Антоний, не сомневайтесь. Мартин подошёл к нам, широко расставляя ноги. Неплохо, парни, очень неплохо. Вам бы ещё чуток потренироваться. Мы со Стивом гребли почти что в полную силу. Белобрысый Стив снова гулко заухал. Потренируемся, даже не сомневайся, задиристо ответил ему Дерик. Мартин, улыбаясь примирительно, поднял руки. Не сомневаюсь. Ведь у вас целый день впереди. Затем он наклонился к Дерику и понизил голос. Ха, ты, гольф, небось уже спланировал, куда потратишь мои денежки. Извини, но не в этот раз. Они мне и самому пригодятся. Но я так и быть, позову вас в кабак отметить нашу победу. Только не задирайся там слишком сильно. Портовые ребята любят почесать кулаки. Я услышал хриплое карканье, здорово похожее на воронье. На это смеялся ребой Джоди. не переставая хохотать, они втроём ловко оседлали своё бревно и красиво уплыли в направлении заходящего солнца и Мозамбики. А мы отправились обедать или ужинать. Короче, жрать как и не в себя. После катания на бревне аппетит был такой, что я бы медведя проглотил вместе со шкурой. Столовая располагалась в небольшом деревянном домике. Окна в пол выходили на открытую террасу с которой открывался прекрасный вид на бухту. В моём прежнем мире здесь обязательно открыли бы пафосный ресторан с экзотическими блюдами и неподъёмными ценами. А здесь небольшое кафе с шестью прямоугольными столиками. За двумя столами уже сидели наши будущие товарищи по команде. Оказывается, они прибыли, пока мы гонялись с моряками вокруг красного буя и, конечно, уже знали о нашей неудаче. Лицо у всех было кислое, и поздоровались с нами довольно вяло. Узнав, что за ужин платит муниципалитет, Деррик заказал столько еды, словно собрался в кругосветное путешествие и решил взять все припасы сразу. Я не отставал от пирата. Вдвоём мы умели 4 здоровенные порции жареного мяса с гарниром из нежного зеленоватого пюре. Здобряли это дело салатом из ярко-красных побегов местного папоротника, перемешанных с морепродуктами, и выдоли по огромной кружке кисловатого компота. Спертно и к великому огорчению Деррик в столовой не подавали. Это спортивный объект, извиняясь, пожал плечами Энтони. Вот после праздника я вас угощу, как полагается. После праздника мы сами вас угостим, проворчал Деррик. Где это видано, чтобы настоящий гольф ложился спать на трезвую голову. После ужина городские спортсмены устроили тренировку. Они бродили гладь бухты до самой темноты, то парами, то по одиночке. Я думал, что мы присоединимся к ним, но Дерек меня остановил. "Лечь руки, Макс", сказал он. "А я пока смотаюсь в город". "Чем лечить-то?" растерянно спросил я. Я завтра привезу вам хорошую мазь, вмешался Энтони. Несмотря на то, что команда приняла нас довольно холодно, он всечески выказывал своё расположение. Энтони можно было понять. В конце концов, он сам втравил нас в авантюру и теперь, наверное, чувствовал себя виноватым. Да за чем тебе мазь? расхохотался Дерек. Ты что, с адина никогда не лечил? Помочись на руки и замотай их тряпкой деловта. «Пожалуй, я все-таки привезу мазь», — с сомнением сказал Энтони. На ней с Дериком начали подниматься по тропинке. Помощник бургомистра собирался уехать на той самой коляске, которая привезла спортсменов. И долго отбивался от компании Дерика. Судя по всему, он был уверен, что пират в городе просто-напросто загуляет и пропустит соревнования. Но Дерик пристал, как репей. В итоге Энтони согласился. «Я заеду за вами завтра утром». сказал он пирату. Дайте мне адрес и не проспите, пожалуйста. Не надо, отмахнулся Дерек. Я сам доберусь. Энтони и Дерек скрылись за поворотом тропинки. Я ещё немного посидел на террасе. Потом попросил у худой, неулыбчивой жены лодочника чистые бинты и отправился лечить руки. Она предложила было свою помощь, но я отказался. Подсказанный Дереком рецепт требовал уединения. К тому времени полностью стемнело. Полная зелёная луна отражалась в глади залива. Её окружала россыпь ярких переливающихся звёзд. Спортсмены разбрелись по домикам, а я полюбовался ночным небом и тоже отправился спать. Мне снился Энтони. Он достал из кармана платок и вытер потную лысину. «Девяносто пять, Макс!» — виновата, — сказал Энтони и оглянулся. «Я ничего не могу поделать!» На скрипучее крыльцо ветхой сторожки вышел Фархум. Он снял с плеча ружье и направил его на меня. «Девяносто пять!» — продребежал старик, довольно закудахтал и выпалил мне прямо в лицо. От испуга я подскочил в кровати. Надо мной стоял Дерек. с ножом в руке